Глава 30: Как мотылек на пламя. Но второй раз оказывается еще хуже, чем первый. Честное слово, минуту мне кажется, что с меня сдирают кожу. Но нет. Моя кожа на месте, как и все прочие части тела. Понимаю я, когда, наконец, вываливаюсь из портала в Турине как и все остальные, включая Микая, который продолжает мирно спать, то есть настолько мирно, насколько это вообще возможно, когда ты висишь на чьем-то плече. Встав на ноги, я отряхиваю от пыли свой зад, затем оглядываюсь по сторонам, пытаясь определить, куда портал доставил нас. Я надеялась, что он переместит нас внутрь двора ведьм и ведьмаков, но по улице позади нас едут машины, так что это явно не так. Быстро обернувшись, я вижу, что мы находимся посреди пьяца-кастелла, прямо перед двором ведьм и ведьмаков. Мне не составляет труда узнать это место, не только благодаря архитектуре окружающих построек, но и из-за наводящей жуть скульптурной группы в фонтане в центре площади. По большей части она выглядит просто как груда камней, но если добавить изваяние почти раздетых мужчин, лежащих на ней, и тёмного ангела, стоящего на её вершине. Общее впечатление получается зловещим. Этот фонтан привёл меня в ужас, когда я увидела точную его копию во время невыполнимых испытаний. А теперь, когда мне известно, что это вход в мир теней, он кажется ещё более жутким. Но сейчас нет времени для того, чтобы зацикливаться на статуях. Ведь мне надо выяснить, как открыть портал, потому что это как-никак фонтан, Нельзя просто повернуть ручку и пройти, как ты проходишь в дверь. Ясно, что там нужны какие-то чары, чтобы активировать портал внутри фонтана. Так что надо просто найти ведьму, которая знает, что к чему. Закатного солнца не видно. Его застилают серые тучи, когда мы подходим ко входу во двор ведьм и ведьмаков. Дует холодный ветер, и меня пробирает дрожь. Ну, кто постучит? спрашивает Флинт, подойдя ко мне неторопливой походкой. У меня не было возможности спросить его, не хочет ли он поговорить о том, что происходит при дворе драконов. Но судя по тому, как он избегает взглядов Джексона, можно с уверенностью утверждать, что сейчас ему, скорее всего, не до политических интриг. Я быстро пишу сообщение Мэйси и жду, не зная, ответит ли она сразу. Если да то нам, возможно, удастся проникнуть в здание двора ведьм и ведьмаков без проблем. А может, она даже знает, кто может помочь открыть портал в фонтане. К тому же мне просто хочется увидеть мою кузину, узнать, как у нее дела. И, быть может, расспросить ее насчет этих ее новых, стремных порталов. «От этого места у меня мороз по коже», — бормочет Джексон, пока мы ожидаем ответа Мэйси. Она такое... Пафосная. «Да уж, и если учесть, как мило и уютно выглядит двор вампиров», — Тягуче произносит знакомый голос за моей спиной. Я поворачиваюсь и вижу, как исчезают мерцающие очертания портала, сразу после того, как из него выходит моя двоюродная сестра. «Мэйси!» — вижу я, бросившись к ней. «Я думала, что ты под домашним арестом, и не ожидала, что ты выйдешь к нам сразу». Она запускает руку в свои неровно постриженные волосы. Она сменила цвет. Теперь они сине-зелёные, что выглядит одновременно красиво и опасно. И довольно точно отражает её новую суть. Куда подевалась моя весёлая, жизнерадостная кузина, никогда не терявшая оптимизма, даже если всё шло плохо? Теперь её место заняла ведьма, которая научилась использовать свою магическую силу не так, как прежде, и явно предпочитающая радости хаос. «Домашний арест бывает разным», — замечает она, закатив свои большие голубые глаза. «К тому же они не могут держать меня в настоящем заточении, если я этого не хочу». В ее голосе звучит раздражение, на которое я решаю не обращать внимания, когда крепко обнимаю ее. «Очевидно, что она всё ещё злится из-за того, что дядя Финн лгал ей, не мешая думать, что её мать сбежала и бросила её по доброй воле. И, если честно, я её не виню. Сделать так, чтобы твоя дочь думала, что мать бросила её, вместо того, чтобы сказать ей, что её мать в тюрьме? Это решение до сих пор не укладывается у меня в голове. Да ещё все эти годы радушно принимать в своём доме человека, держащего её в заточении», Это как? Это такой плевок в душу, от которого Мэйси оправится ещё не скоро. Я всё ещё обижена на моих родителей из-за того, что они не рассказали мне, что я горгулья. А если бы они скрывали от меня такое? Не знаю, что бы я сделала. Мэйси позволяет мне обнимать себя не больше секунды, затем отстраняется и делает шаг назад. Флинт и Иден пытаются тоже обнять её, Но она только неловко и принужденно машет им рукой и делает еще один шаг назад. Они останавливаются, как вкопанные, и смотрят то на Мэйси, то на меня. Похоже, только Хадсон знает, что делать, и небрежно поднимает кулак. На мгновение на ее накрашенных темной помадой губах мелькает озорная улыбка, напоминающая прежнюю Мэйси, но тут же исчезает. Она забивается с ним и говорит. «Ну так что, мы так и будем тут стоять, ожидая, что нас позовут к чаю? Или у вас есть какой-то план?» «Вообще-то наш план — это ты», — отвечаю я. «Тебе же известно, что, если глава одного двора тайно проникает в расположение другого двора, это можно счесть нападением, не так ли?» — спрашивает она. «Тогда бы ведьмам и ведьмакам повезло», — замечает Хадсон. «Если бы Грейс объявила им войну...» Это бы, наконец, заставило мир их заметить. Мэйси фыркает. Это немного похоже на смех, которого я не слышала от неё уже давным-давно. Да уж, армия Гаргулей могла бы дать здесь знатный бой. Давайте внесём ясность. Стараясь придать своему тону твердость, говорю я. Армия Гаргулей не собирается давать здесь бой. Я однозначно не собираюсь объявлять кому-то войну. «Мы уже это проходили, и если я смогу избежать столкновения с охотниками, то у меня нет желания с кем-то воевать». «Уймись, новенькая», — с улыбкой говорит Флинт. «Никто не думает, что ты припоясала свои чесла на битву». «Ты это серьёзно?» — Хезер кривит губу. «Ты так это хочешь описать?» «Я просто говорил. Я не хочу прерывать ваш невероятно важный разговор ни о чём» вставляет Джексон. Но я не знаю, сколько времени Микай сможет проспать. «Мы дойдём и до этого», заверяет его Мэйси и убирает волосы с лица. «У меня есть к вам только один вопрос. С кем именно вы хотите встретиться здесь?» «Не с Линдоном и не с Имаджин. Я выпаливаю имена короля и королевы, потому что чем больше я об этом думала, тем больше уверялась, что они нам не помогут». А как насчет Виолы? Если опираться на наш прошлый опыт, то именно сестра Имаджин — та ведьма, которая могла бы нам помочь. Но лишь в том случае, если мы сможем отыскать ее, не привлекая к себе внимания и не подняв тревоги. Я говорю об этом Мэйси, которая смотрит на меня с такой ехидной улыбкой, какой я никогда у нее не видела. Думаю, это можно устроить. Она машет рукой, и прямо перед ней появляется огромный вращающийся портал. Последнему, кто войдет в него, придется съесть целую банку глаз Тритона. Последнее, что я слышу, шагнув в портал, — это голос Хезер. «Глаза Тритона? Они что, и правда существуют?» Я хочу сказать ей, что Мэйси просто шутит. Но прежде чем я успеваю произнести «не бери в голову», портал заглатывает меня.